Глава 14. Когда многотонный шагоход приходит в движение, возникает своеобразное ощущение лёгкости где-то внутри себя. Если ноги машины откалиброваны правильно, то в кабине только немного укачивало. Ни один шаг не чувствовался. Смотреть со стороны за движением десятиметровой машины тоже приятно, приятнее только наблюдать за исполином. Эти огромные машины были намного величественнее. Я дернул рычаги, и наша Рига сделала первый шаг. Я наклонил рычаг поворота вправо, и шагоход повернул. Теперь вывести из ворот. Они открыты широко, но надо чувствовать габариты машины, чтобы их не снести. Поднялась одна нога, и корпус чуть наклонился вперед, чтобы перенести на нее вес. Потом следующий шаг, и следующий. Система противовесов не давала опрокинуться и упасть. Я смотрел через оптику на окружающий мир с большой высоты. Люди снизу казались слишком маленькими. Не заденем ворота, заволновался Ян. Я дождался следующего шага и вернул рычаги на прежнюю позицию. Рига качнулась, а теперь фокус. Дёрнул другой рычаг. Ме ноги очень медленно сдвинулись в другую сторону, одна затем вторая. Только старый Герберт, самый первый шагоход, мог перемещаться в стороны, хоть и медленно. У остальных такого не было. Слишком сложная система. «Она действительно так умеет», — послышался голос Марка сзади. «Роман, ты где вообще учился управлять Ригой?» «Самоучка», — я усмехнулся. «Теперь нам ничего не мешало. Я вышел на улицу. С высоты видно намного дальше. На юге острова полигон, где одни болота». На востоке лежал город Урбус, столица империи. Виден свет из окон домов, но многие из них заброшены. Вокруг река Сильва, омывающая остров, и пара рыбацких лодок у берега. Я повернул в сторону второго ангара, где стояли остальные риги и где был ремонтный кран. Экипажи смотрели на нас, лиц с такого расстояния не видно, но все явно удивлены, что у нас получилось завести машину. Один из полдиов отвели чуть в сторону, чтобы дать нам место на бетонной площадке. Я встал между ним и катафрактом. Марк, тушим всё, сказал я. Такой короткий маршрут, а уже подустал с непривычки. Да и раньше я редко пилотировал, у меня были другие задачи. Но это ощущение, когда шагоход выполняет все приказы и реагирует на каждое движение рычага, незабываемое. Я чуть сдвинулся в сторону, чтобы стать ровнее, а Марк медленно и последовательно заглушил двигатели. Стало тихо, только слышно, как остывали агрегаты и выходили излишки воздуха из суставов ног. Отличная работа, экипаж, объявил я. Какие планы дальше? Через несколько дней мы должны пройти по южной части острова, сказал Ян и посмотрел на свои дрожащие от волнения руки. Дыши и не волнуйся. Самое сложное позади. Точно. Будут участвовать все классы. Это обязательно. А потом будут сельвянские игры. Мы же будем участвовать? Посмотрим. Я развалился в кресле и вытер лоб. Что там будет? Только риги? Не, много всяких соревнований: и бег, и стрельба, и борьба, и плавание, и фехтование, и много чего ещё. Ну и да, есть дисциплины на ригах. За них дают больше баллов. Яннах хмурил лоб. Надо посчитать. Если мы не будем участвовать в остальных, но победим во всех соревнованиях на ригах, То можем победить и во всём турнире. Нам хватит очков. Посмотрим, повторил я. Знать любит турниры, даже на боевых шагоходах. И сильванские игры, я помню. Мы участвовали с братом, только не победили, чему он тогда сильно расстроился. Правда, тогда соревнований было поменьше. С играми решим позже, пока надо продолжать готовить Ригу и не забывать смотреть по сторонам. Руки откалиброваны идеально, сказал Марк. Мы даже смогли бы взять яблоко если бы нашли яблоко диаметром в метр. Так тоже неплохо. Я глядел Ригу с земли еще раз. Выглядит достойно. Ян, как закончишь, веди шагоход на старт, а мы пойдем туда своим ходом. Я? — удивился он. Да, ничего сложного в этом нет. Оставил его и Марию вдвоем. Не люблю стоять над душой, когда кто-то что-то делает. Да и работа творческая, справиться сами. Остальные уже были на старте, так что мы с Марком пошли вдвоем. Ветер сегодня дул сильно, чуть не продувая наши куртки пилотов с черными меховыми воротниками. «Когда будешь на севере», — сказал я, — «удивишься. В огране большую часть зимы полярная ночь, и жутко холодно. Но ну, летом хорошо». Я откашлялся и добавил, чтобы не нарушать свою легенду. «Как мне говорили. Долгая ночь — это странно». Марк убрал руки в карманы и поежился от ветра. «Не люблю холод, если честно. Хотя мои предки вроде бы были и за грани». «Может, ты и сам потомок одного из малых домов?» Спросил я и усмехнулся. «Вряд ли. Вот Марк Зимин действительно им был. С самого детства он выделялся. Мы сошли с дорожки и пошли через поле. Вдали торчали риги, готовящиеся к старту, отмытые, покрашенные в темно-зеленый, готовые к соревнованию. Говорят, что сегодня не будет победителей. Но эти наследники великих домов точно нацелены прийти первыми. «Мы же росли в сиротском приюте». Тихо продолжал Марк, оглядевшись по сторонам. Но его потом остановили. Наверное, приёмные родители догадывались о его происхождении. Значит, вы с ним были друзья с детства? Своего рода. Тогда помню, в город вошли солдаты дома Рамаре, а я схватил шальную пулю. Марк усмехнулся и показал на правую ногу. Царапина, но всё равно было страшно и больно. Сколько мне тогда было? 14, вроде. И что потом? Тогда Марк унёс меня на себе к доктору. и даже пообещал ему заплатить, правда, так и не заплатил, он засмеялся. Но доктор меня пожалел и вылечил меня бесплатно, а Марк приходил меня навещать. — А тебе, ты говоришь, заплатили, чтобы ты служил вместо него? — Обещали, но выплатили только половину. Зимин обещал вторую, как только вступит в наследство, но не вышло. Мечтал о богатой жизни, а ему разнесло голову в клочья. Причем убили случайно. — Жизнь, дерьмо! — Марк сплюнул на землю. — И не говори. А понятно, из-за чего они напали на порт так внезапно. Мятежники, я пожал плечами. Марк кивнул, будто этот ответ объяснял всё. Мы уже приблизились к месту старта, ветер подул сильнее. Вы оставили машину Яну? воскликнул Валентин быстро, идя к нам навстречу. Он же слепой как крот, ещё заведёт её в болото и утопит. Ничего не будет, сказал я. Ян неплохо управляет. Остался только наш старый Герберт, но шегоход пока не появился. На нём готово всё, кроме оружия, которое пока запрещено ставить, и брони. Но самые тяжёлые бронеплиты сняли вообще все участники, чтобы облегчить вес и повысить скорость. Как говорят, что главное участие, а не победа. Но я и сам не хочу уступать. Не для этого строили мой шагаход, чтобы он приходил последним. Через полчаса начинаем, напомнил Артур, подходя к нам ближе. Сегодня преподаватель даже не с похмелья. На нём чёрный парадный мундир императорской армии. и даже несколько наград на нем, включая Валайский крест, орден, который раньше давали за подбитую Ригу или бронепоезд. «Довелось посражаться?» — спросил Яки внув на медали. «Не, в штабе с генералами пил, да бумажки перебирал». Артур засмеялся. «Не люблю звенеть на каждом шаге, но ради такого случая можно и повыделываться. Похоже, все хотят победить», — заметил Марк, глядя, как остальные готовят машины. О говорили, что будет просто товарищеское соревнование. Каждый великий дом хочет утереть нос другому. Артур засмеялся. Правда, в вашем классе нет ни одного наследника великих домов, но о, вот и ваша шагалка. Старый Герберт появился эффектно. Старячок бодро забрался на холм и пошагал к нам громко топая. Следом за ним тянулся чёрный след густого дыма. Машина вчера была покрашена в зелёный цвет. Но из-за протечек масла быстро стала грязной, зато шагала быстро. Без толстых кусков брони Рига была намного резвее. На груди белело пятно это как раз то, чем занимался Ян в последнюю минуту, рисовал эмблему класса в виде снежного кота Даргана. Краска не высохла, отчего кот быстро почернел. У каждой Риги была похожая эмблема: акула, змея, пёс и оса уже готовятся к будущим соревнованиям. Наш шегоход привлёк всеобщее внимание, включая судейскую комиссию. Большинство людей мне незнакомы, но пару людей я знал. Это Александр Ульдов, канцлер, который каждый день проезжал в академию, и Кичира Кабаяши, директор. Старый Герберт выпустил ещё одно облако дыма, более густое, чем прежде. Уже отсюда слышен рёв мощных движков и грохот ходьбы. Что это? спросил Ульдов, глядя, как грязная многотонная машина стремительно шла к нам. "Боевая рига, господин канцлер", невозмутимо сказал Артур. "И мне кажется, она приближается". Кто-то из студентов захихикал. Ян снизил обороты и длину шага и встал среди остальных риг, двух паладинов и двух катафрактов. "Вы собираетесь на этом участвовать?" спросил Ульдов недовольным голосом. "Это какой-то Позор! По ноге Риги побежала струйка масла, в ней открылся нижний люк, и оттуда выбрался перемазанный ян и начал протирать очки. На черном от грязи лице белели только зубы, которые видно из-за довольной улыбки. — Ни разу не заглох, — доложил он. Улыбка вдруг погасла. К нему быстро подошел другой студент, которого я раньше видел только мельком. Чуть выше, тот же цвет волос, но черты лица взрослее. старший брат Яна, который будет наблюдателем огрании. Кажется, у Яна проблемы. Я пошёл к нему на выручку. Ты позоришь наш род, нудел при всех старший брат. Выходишь на соревнования на этом сарае, снимайся с него живо. Нас же всех из-за тебя засмеют. Мян опустил голову, будто собирался согласиться, но вдруг передумал. Не собираюсь, твёрдо произнёс он. Мы возились с этим шагаходом неделю и сдаваться не буду. «Да и ты еще не правишь, чтобы мной командовать. Я твой старший брат, и я...» «Какие-то проблемы?» — спросил я, становясь рядом с Яном. Старший Варга посмотрел на меня очень недовольным взглядом. «Вот с этим!» — он показал на шагоход. «Это грязная древняя машина, от которой по пути все отваливается. И представителю семьи Варга не отвалилось ничего», — сказал я. «И это соревнование боевых риг на проходимость, а не бальные танцы». Через пару часов все будут такие же грязные. Он присмотрелся ко мне внимательнее и выдохнул, будто пытался успокоиться. "Ты Роман Загорский?" спросил он. "Будущий наблюдатель малого дома Загорских?" "Да. Хорошо, вот и познакомились." Старший Варга отошёл на шаг, не отводя от меня пристальный взгляд. "Ладно, но я всё равно приду первым. Мы же не на скорость соревнуемся," сказал я. Старший брат усмехнулся и ушел. «Извини, Ян откашлялся. Алексей бывает иногда таким вредным. Мы все равно его сделаем. И ты туда же!» Ян вздохнул. «Все хотят победить, хотя первого места нет, как и приза за него. А это не важно. Наш шагоход придет первым». Я говорил искренне, а не чтобы подбодрить. «У меня в команде отличный пилот с боевым опытом, а еще...» Самая первая построенная Рига, я хорошо знал ее возможности, но против катафрактов на ровной местности придется попотеть. Директор Кичиро Кабояши пошел осматривать нашу Ригу. А я отошел чуть назад, застрой студентов, старших с последнего курса и подростков, кого еще не допускали к управлению шагоходами. Позади них стоял уборщик в грязной куртке, который усмехнулся при виде меня. «Рассказывай», — шепотом потребовал я. «Проверили поле», — шепнул Влад Радич. «Никаких мин, пушек, скрытых риг, панцерников, ничего. И даже нет копий нигде по пути. А свой шагоход ты осматриваешь сам, так что все безопасно». «Тогда она поедет с нами». «Придется», — Радич кивнул. «Если останется одна, будет выглядеть странно. Она выделяться не должна. Удачные гонки!» Я ещё Рига прямо сейчас самое безопасное место на острове. Броня кабины крепкая, выдержит много чего, но это при условии, что мы не утонем в болоте, которых тут было слишком много. Кабаяша уже закончил осмотр и вернулся к судьям. Он сильно прихрамывал на правую ногу. Что до мышкичера? спросил Ульдов, отворачиваясь от ветра. Дисквалификация за такое ужасное состояние машины. Нет ни одной причины для этого. Ответил Кабаяши резким отрывистым голосом. "Рига ходит, работает исправно". "Исправно?" Ульдов показал на чёрную от масла траву под старым Гербертом. "Всё в масле. Вообще ни разу не проблема, в лес, Артур". "У нас в боях и не такое бывало, помнишь, вчера, особенно на ритарах, там это масло повсюду". "Помню", отозвался Кабаяши. "Да, это не проблема. Это боевая рига, а не машина для езды по городу". Кто первый пилот Марк Зимин, чтобы к началу больших игр на машине висела вся обрання, а все до единой плиты. Есть, отозвался Марк. И это касается всех команд. Кабояш огляделся. Сегодня сделано исключение, потому что это не соревнование, а первая проверка ваших навыков. Допущены все. Ладно, Ульдов покачал головой. Ты в военной технике разбираешься больше, напомнишь правила всем. Да. Габаяши достал револьвер из кобуры и открыл барабан. Оружие не боевое, сигнальное. Здесь начинаем. Конечная точка там, за холмами. Время 2 часа, кто не успеет пройти дисквалификация и недопуск к большим играм. Кто придёт первым без разницы. Студенты хмыкнули на последней реплике и начали переглядываться между собой. Ещё бы, как это без разницы? В каждой риге есть пилот, сдавший экзамен или с реальным опытом вождения, так что дойти должны все. «Главное, не идите в болото, чтобы не утопить Ригу», — Кабояши набрал воздуха и гаркнул приказ. «По машинам! Ждать сигнала!» «Удачи, ребята!» — Артур похлопал Яна по плечу, который стоял к нему ближе всех. «Буду болеть за вас, так что дойдите до конца!» «Еще и первыми придем», — пообещал Валентин. «Девчонки, кому помочь забраться?» «Без тебя справимся!» — Мария полезла первой. «Анита, а ты чего?» Спросил я у нашего скромного логиста стоящей в сторонке: "Ты же в нашей команде. Поедешь?" Я. Она удивилась и покраснела: "Если ты так хочешь, только не говори, что я тоже должна быть с вами тем временем шипнула Громова". "Придётся", сказал я. "Так что залезай, я от тебя не отстану. Нам с тобой придётся играть наши роли, пока не начнётся". Даже не спорила, а полезла в люк с обречённым видом. Я забрался последним и закрыл люк на задвижку, плотно и очень герметично. В кабине тесно. Все, у кого не было собственного кресла, расселись по ящикам с запчастями. Я уселся в своё кресло и опустил перископ. Поле, покрытое оврагами и холмами, сменялось болотом, болото лесом, лес ещё одним болотом, потом холмы, потом ещё болото, и в конце тоже болоты. Не летить в обход, что будет очень долго. Теперь понимаю, почему местные так не любят гусеничную бронетехнику, сказал Марк, намечая маршрут на схематичной карте, которую ему нарисовал Ян. По такой дороге ни один танк не пройдёт. Кабаяш и поднял револьвер. Подсказал Валентин, глядя в лючок. Скоро даст команду. Да, Ян переключил пару тумблеров. Они-то держись крепче и не бойся, будет весело. Никогда не была в риге на марше, призналась девушка. Это не страшно, успокоила её Мария. — Главное, держись крепче. Катерина, ты тоже. Громова держалась за желтые поручни двумя руками. Ее взгляд говорил, что она на самом деле думала про все эти соревнования. Ей бы хорошего советника, когда станет править. Тогда, быть может, что-нибудь из нее и получится, что-нибудь достойное. Снаружи донесся резкий звук револьверного выстрела. «Пора — Пора! — крикнул Ян. — Запуск! — Марк резко дернул за оба рычага. Двигатели дернулись и затихли. Над потолком начала мигать красная лампочка. Не сработало. Бывает, произнёс я. Эй, Валентин, выглянул в лючок. Они уже всё уходят. Мы же проиграем. Не проиграем, Маркс снял куртку и начал закатывать рукава. Запускаемся аварийно. Я глянул в оптику. Все четыре риги соперника вырвались вперёд, пытаясь заранее обойти первое болото по широкой дуге. Думают, что мы им уже не соперники, но они не знают, на что мы способны. «Еще попытка!» Марк вернулся в кресло, покопавшись в электрокамере. «Все готовы?» В этот раз двигатели завелись сразу. Марк втопил педаль синхропривода и дернул рычаги управления ног. Старый Герберт тронулся с места. «Можем их не догнать», — сказал он. «Нам и не надо их догонять. Я сверился с картой и посмотрел в перископ еще раз. Пройдем через болото напрямую и выйдем к концу дистанции раньше». «Что?» Удивились чуть ли не все: через болото? Да, они там не пройдут, а мы сможем. Марк недоверчиво посмотрел на меня, но выкрутил рычаг. Шагоход повернулся и направился в сторону болота.